Канцердянская противовоздушная оборона оказалась бессильна. Зенитная батарея батальона едва успела открыть огонь, как тут же была сожжена. Танковые пушки, теоретически способные поражать воздушные цели, просто не успевали наводиться на лихо маневрирующие истребители Джипсов, в то время как Ренгеновские пушки Чужаков, благодаря своей скорострельности, бойко молотили по земле, не смыщаясь низким процентом попаданий. Всё равно. Один выстрел из очереди в 15-20 импульсов достигал цели. Танки Гибли один за другим прорываясь к проклятым домнам. Лишь немногим удалось подобраться на дальность эффективного поражения и разрядить аккумуляторы плазмы подменным башням яшмовой масти. К сожалению, видимых повреждений домнам танковая атака не причинила. Когда командир эскадры бросил в бой все флуггеры, которые имелись на борту двух его линкоров и авианосца. Истребители должны были спасти гибнущий щи танковый батальон, а штурмовики уничтожить донны. В какой-то момент боя начало казаться, что наступил перелом. Пару истребителей-грибешков совместными усилиями целой эскадрильи удалось всё-таки прижать к земле и сбить.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 Ах, ну ли. Серии взрывов не выдержала даже эта испалинская превосходно бронированная колонна. Она треснула, выпустила облако густого, радужно переливающегося пара и шарахнуло так, что съёмка просто прервалась. Планета Хоть цела осталась, хмыкнул Коля. Держи карман шире, нас не на войну, а на восстановительные работы вербанули. Будем планету по кусочкам собирать, а потом склеивать, подыграл я. Вам бы всё шуточки, одобрительно отозвался капитан-ранг. А командование "Конкордии" сообщает, что от двойного взрыва той домны, похоже, треснула материковая платформа. Главный взрыв произошёл на большой глубине у подошвы с вооружением. эквивалент порядка мегатонны. К счастью, без радиоактивности и прочих прелестей. Ниже поддонной находилась толстая водяная линза. От взрыва, расположенной на глубине всего 5 км, материковая плита получила мощный гидравлический удар. Но мы отвлеклись. Важно, что стало с джипсами. Остальные донные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 Пока линкоры разносили тысячи тонн камня в пыль, флагманский аэстроют выпустил ещё около 30 гребешков. Напоминаю, что флуггеры Конкордии были связаны боем с другой группой джипсов в районе Риты. Их кадра осталось без истребительного прикрытия. Гребешки атаковали линкоры с нескольких сторон, при этом флагман джипсов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 взорвался. Обстоятельства боя не вполне ясны. Кажется, Конкордия предпочла скрыть от нас часть информации. Но факт на лицо. В первый же день конфликта третья из кадра оперативного соединения Тиштрия была основательно потрёпана.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 о которых я целый сочинение вчера написал. Ваша фамилия Пушкин. Так точно. Что-то -то, я думаю, от чего вы всё время так нахально скалитесь? Осмелись возразить, не нахально, а вдумчиво. Вдумчиво скалиться это что-то новое в человеческой мимике. Больше подходит для цирхов. Но вы правильно скалитесь, кадет Пушкин. Действительно, Гребишки не только отлично вооружённы, но и удивительно вёрткие аппараты. Наши специалисты разработали тактическое наставление по борьбе с джипсами в той части, которая касается уничтожения гребишков. Ваши мысли в целом совпадают с мнением лучших экспертов и операторов штаба. Ещё вопросы? Сегодня 17 мая. Что происходило все эти дни? Правильно, Колпин, очень своевременный вопрос. Война, кадет. В районе Натара идёт настоящая война. Комбайны джипсов продолжают сбор органических веществ на планете. Оперативное соединение Тиштри в течение недели пыталось уничтожить джипсов самостоятельно. После повторной крупной неудачи эксперты Конкордии наконец поняли, что лобовые атаки неэффективны. Кроме этого,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 При этом командование "Конкордии" уступило нам честь служить главной ударной силой в операции по окончательному решению вопроса. А соединение "Тиштри" будет проводить отвлекающую операцию. Ещё вопросы. Не подойдут ли каравану Джепсов подкрепления? Поинтересовался осторожный Быстров. Этого мы знать не можем. Что мы будем делать? Прикрывать десант, ударные флугеры